И не дай бог, если тому изменяла выдержка или н е д о с т а в а л о чувство юмора. Олечка пользовалась успехом у мужчин, которые мне не нравились. Замечая, как при ее появлении вспыхивает Дмитрий Фемистоклевич, не ведая предначертаний будущего, я Тоном Старшей говорила, «Ты только посмотри, Олечка, какой прекрасный, какой красивый человек, к тебе неравнодушен, а ты...» Олечка мне поверила. «Что у вас общего с этой королевой в левом?» — спрашивали меня. «Я видела воле иную суть, усвоив с ю н о с т ь урок Лили игнорировать молву. также шла от обратного и взяла Олю под свою полную и безоговорочную защиту. Вообще собственный нрав и давние привычки нет-нет, да и заявляли о себе медленно, но я все-таки становилась сама собой. По наряду в ТЭК из Урдомского лазарета прибыл Симон, медбрат, игравший на скрипке е Больше стало друзей, но не легче. О Бурдоме он говорил немного и твердо стоял на своем «Вы должны порвать с Филиппом». Филипп писал часто «Я также». Переписка была обстоятельной и подробной. О том, что я жду ребенка, кроме него, не знала ни одна душа. «На Цулпе!» Я открывала для себя мир необычайно ярких людей и судеб. Театр кукол, как и ТЭК, обслуживал колонны». То обстоятельство, что оба театра в тот момент готовили новые программы и жили на с о л п е вместе, было чистой случайностью. Но именно ей я обязана знакомством с теми, чья дружба стала одной из главных ценностей жизни. Александр Осипович был чрезвычайно увлечен работой Тамары Цулукидзе над сказкой Андерсона «Соловей». И, как мне казалось... Тамарой г р и г о р ь е в н о тоже. «Вы еще не видели театр кукол? Непременно зайдите. Сегодня генеральная», — предупредил меня Александр Осипович. На сцене стояла расписанная художником ширма. В черном бархатном платье, в лодочках на высоких каблуках, вышла и встала перед ширмой Тамара Григорьевна, слегка... Растянутая речь, скупой изящный жест, прелестная грузинка была неотразима. Берия был лично причастен к тому, что сделала участь знаменитого грузинского режиссера а х м е т е л е и трагической. Тамара Григорьевна была приговорена к десяти годам строгой изоляции. Каждый человек уносит в жизнь воспоминания о моменте, когда определяют его судьбу. Тамаре Григорьевне запомнилось, как сталкивали друг друга со стульев и беззастенчиво резвились Животно здоровые семь следователей перед тем, как зачитать ей обвинение. «Вы были чем-то», — сказал один из них, — «а теперь вы на дне». И часть обнаружить следы образованности спросил, «А вы чего того играли на дне?» Да, она была чем-то. Любимой и любящей женой Ахметели, нежной матерью их сына Сандика, обожаемой на родине актрисой, познавшей вкус славы. Она в прошлом была счастливой. Год Тамара просидела в одиночке ярославской тюрьмы. Затем этапы лагеря и СЖДЛ. Дно... Но у каждого с дном свои отношения. Посмотрев на Цолпе спектакль, более всего я удивилась куклам и самому факту существования такого театра. Через много лет Тамара рассказала, как на туберкулезной колонии «Протока», где она работала медсестрой-хирург «Трофименко», Подхватив пришедшую ей в голову идею создания театра кукол, соорудил из куска дерева головку мальчугана. Обрывки шерстяных ниток стали волосами, пуговицы глазами. Новорожденного нарекли Степкой. Поместили его в к а в ч е на шкаф. «Детей не видели много лет, и тут вдруг среди тусклого серого э т о озорная лукавая мордочка Степки», — устало вспоминала Тамара, —